Глава 32. Асан. Когда часы на башне пробили двенадцать, стена потрескалась по краям. Асан нахмурился. Не померещилось ли ему во мраке? Он огляделся, проверяя, не заметил ли этого кто-нибудь еще. Врана и Роксана стояли на коленях рядом с соколицей, перевязывая ее сломанное крыло. Наконец-то обе работали дружно. Жаль, что соколице пришлось пораниться чтобы они перестали спорить. Ведьмы собрались вокруг трупа Ламии. С одной стороны, Иована выясняла наверняка мертвое чудовище. С другой, старый Иван перочидным ножом сковыривал с тела Ламии золотую чешую и распихивал по глубоким карманам своих засаленных брюк. Ламия была ужасающим, опасным монстром. Асан прекрасно это осознал, наблюдая за сражением. Если бы ведьмы не остановили ее, она бы уничтожила город. Тем не менее, оказалось таким странным и стыдным, что огромное чудовище мертво. А вдруг она последняя в своем роде? Ее кости, вероятно, окажутся в музее вместе с останками других мифических монстров. Через сто лет ее будут помнить только как легенду из старой книги снова. Раздался двенадцатый звонкий удар, и в этот раз Асан был уверен. Стена медленно, почти незаметно, исчезла. Им удалось вытащить ламию, и это, должно быть, разрушало стену быстрее, чем ожидала косара. Асан посмотрел на дом на курьих ножках, где на кухне все еще мерцал свет. Косара не показывалась. Когда он снова перевел взгляд на стену, то заметил, как из нее выходит некий силуэт. Он держался в тени, не желая пересекать яркую, покрытую снегом площадь. Вероятно, надеялся, что его не заметят. Асен и сам бы его не увидел, если бы не его улучшенное зрение. «Эй!» — крикнул Асен, но силуэт не обернулся. «Эй!» — он попытался привлечь внимание ведьм, но вой ветра заглушил его голос. Асен колебался, но не мог больше терять время. Силуэт уже скрылся вдали. Выругавшись, Асен последовал за ним. Сначала Асен не был уверен в своих догадках. Тот мужской силуэт мог принадлежать белоградскому путешественнику или черноградцу, пробирающимся обратно в город после бурной ночи по ту сторону стены. Теперь, когда буря наконец начала стихать, а полная луна выглянула из-за облаков, сияние озарило мужчину, сверкающие золотые волосы, уверенная походка. Даже убегая, змей двигался как хищник, как раненый зверь, ищущий убежище, чтобы восстановить силы и снова нанести удар. Змей держался близко к стене не только потому, что та давала ему укрытие. В лунном свете Асен заметил, как темная субстанция все еще цеплялась за кожу царя-чудовищ. Черные пряди обвились вокруг его запястья и тянули за туловище, пытаясь затащить обратно в стену. Змей верно думал освободиться от пут, как только уйдет подальше от косары и других ведьм. Стена была большой, окружала весь город, он легко мог спрятаться где-нибудь на несколько часов, и никто бы его не нашел. Но это было не про асана. Тот бросился за змеем, протискиваясь мимо ветхих зданий и петляя по темным переулкам. Район вокруг стены недавно начали отстраивать, но преодолеть последствия годов заброшенности не удалось бы еще очень долго. Улицы были тихими, большинство окон темными, землю укрывал толстый слой снега, и если змей, казалось, скользил по ее поверхности, то асан еле тащился, проваливаясь по щиколотку. Змее удалось оторваться, но асан не боялся потерять его из виду. Он чувствовал запах, этот темный, сладкий, легкий запах, который слишком хорошо знал. Этот же запах окружал косару всякий раз, когда она возвращалась из своих видений. Асан услышал низкий рокот и лишь через секунду понял, это его собственный рык. Кончиком языка, коснувшись клыков, он обнаружил, что они вытянулись и заострились. «Черт возьми!» Асан вытащил амулет, который дала ему вила Тот, что был набит сушеным аконитом и обновлен косарой. Он сунул его себе под нос, вдыхая лесной запах. Не дать не взять героиня старого романа, успокаивающая себя нюхательной солью. Но сработало же. Его зубы уменьшились до обычных размеров. Вопрос был в том, как долго он сможет сдерживать в себе зверя. На ходу он считал про себя до ста, вспомнив упражнение данчу для успокоения». В конце концов змей очутился в тупике. Он стоял перед рушащейся стеной старой краснокирпичной фабрики, что упиралась прямо в стену, разделенная пополам заклинанием совета. Змей бросил бешеный взгляд на стену, явно подумывая «вернуться и найти другой путь», и Асен ускорил шаг. Однако змей все же остался на месте. Он потянулся к раме разбитого окна и попытался подняться, но тщетно. Окно было слишком высоким, а змей — слишком слабым. Проведенные в стене месяцы явно сказались на нем. Подойдя ближе, Асен увидел, насколько больным выглядел царь-чудовищ. Его кожа была бледной, почти прозрачной, натянувшейся на острых скулах, будто бы не по размеру. «Добрый вечер!» — поприветствовал змея Асан, и тот подпрыгнул, как испуганное животное. Он его не слышал. Все это время Асан гнался за ним, а змей не заметил. «А, песик-косары!» — сказал змей ровным голосом. Но Асан чуял его страх, сладкий и приторный. «Ну и чего ты ждешь? Иди и возьми меня! Отведи меня к ней!» Асан осторожно шагнул вперед, готовой к атаке даже слабый и бледный, змей производил устрашающее впечатление. Когда он выпрямился, его глаза оказались на одном уровне с глазами Асана. «Она так и не смогла забыть меня, ты знаешь это?» — выплюнул змей. «Я всегда был у нее в голове, наблюдал. Помнишь, как ты целовал ее на полу кухни? Смотрела она на тебя, но думала-то обо мне». Зубы Асана снова отросли, выпирая сквозь щеки. Он боролся с желанием обнажить их. Итак, вот в чем состоял весь план змея. Разозлить его достаточно, чтобы он обратился, и тогда они будут в равных условиях, зверь против зверя. Змей знал, что битву с косарой проиграет, но, видимо, думал, что против Асана у него больше шансов. «Ты можешь принадлежать ей», прорычал змей, но она моя. Асен сжал кулак с амулетом из канита Он не собирался обращаться, быть или не быть монстром, выбирать только ему. Змей мог и говорить все, что хотел. Что он себе возомнил? Что Асан не имел дела с бесчисленными головорезами, пытающимися его спровоцировать? Чужих слов Асен точно не боялся. Он сделал еще один шаг и теперь его грудь почти касалась груди змея. «А ты все болтаешь, да?» Схватив змея за руки, Асен отработанным движением выкрутил их за спину. «Идемте, Ваше Величество, пора нам узнать, кто тут чей!» Он ожидал от змея сопротивления. Вместо этого тот позволил увести себя обратно через темный город. И, к счастью, он молчал, а то Асен не мог гарантировать, что сможет устоять и не ударить его по трепливому рту. Асан прекрасно понимал, что это еще не конец. Змей явно обдумывал план, иначе не позволил бы так легко себя схватить. Беда была в том, что когда он настаивал, мол, косара принадлежит ему, Асан чуял искренность в его словах. Царь-чудович действительно верил, что все еще имеет на нее право. Это же просто нелепо, — сказал себе Асан, — полный абсурд. Но кое в чем змей все-таки был прав. Той ночью, целуя косару на полу кухни, он чувствовал запах змея на ней сильнее, чем когда-либо прежде. Асан и змей добрались до площади как раз в тот момент, когда из дома на куриных ножках вышла косара. Ее глаза покраснели, как будто она плакала. Сперва она заметила группу ведьм возле дома. «Она мертва», — пробормотала Касара так тихо, что Асан не разобрал бы слов, если бы не его улучшенный слух. Она хотела убедиться, что мы положим серебряные монеты. «Бога ради, девочка!» И Увана закатила глаза. «Я знаю, как надо хоронить». «Я тоже ей так сказала», — шмыгнула носом Касара. Затем взгляд Касары нашел Асана и Змея. Змей выпрямился, — пытаясь казаться невозмутимым, несмотря на то, что его руки были завернуты за спину. Асан еле сдержался, чтобы не пнуть его под колени. Глаза косары расширились. Она бросилась к ним, спотыкаясь в снегу. Остальные ведьмы тоже повернулись к Асану и змею. Их шепот заполнил площадь. Иована перекрестилась. Иван оттянул вырез рубахи и сделал вид, что сплюнул в него три раза, прогоняя с глаз. Косара остановилась всего в шаге от них. Ее быстрое паническое дыхание вырывалось струйками в холодном воздухе, и все же ее лицо оставалось сдержанным, когда она сошлась с царем-чудовищ лицом к лицу. «Моя маленькая косара», — сладко произнес змей. На этот раз Асан пнул его под колени. «Что случилось?» Спокойно посмотрела Касара на Асана. Он пытался бежать, я его привел. На мгновение Асан почувствовал себя служебным псом, как и назвал его глумливый змей. Какой молодец, притащил ей царя чудовищ, хороший мальчик. Но что еще ему оставалось делать? Атаковать его, как пытался спровоцировать змей, вонзить клыки в еремную вену? Лучше уж дрессированный пес, чем дикий. На мгновение Касара замерла, устремив взгляд на змея, и Асен принялся гадать, что она сделает. «Змей должен умереть», она сама так говорила, но никогда не делилась тем, как именно планировала его убить. Вряд ли он умрет, если Касара вытащит из сапога кухонный нож и пырнет его. В Чернограде никогда не бывало так просто. Касара опустилась на колени. Асен ждал, что все-таки она потянется за ножом, Но она осторожно потянула за руку змея, и Асан неохотно отпустил его. Она взяла руку царя-чудовищ в свою. Он поднял бровь, глядя на новые пальцы косары, не изуродованные огнем. Узнал ли он их? Косара глубоко вздохнула, глядя змею в глаза, и сказала, «Давай поженимся».